Калужская область. Наши дни. Наташка, привет. Привет, Томка. Сколько лет, сколько зим. Ты сейчас в Москве? В Москве. Срочно нужно пересечься. У меня к тебе дело есть на целый миллион. Долларов или рублей? Шучу. Приезжай ко мне, я на даче в осторожном. Дорогу помнишь? Послушай, а где твой шкаф? Шкаф? Удивилась я. Я имею в виду вашу семейную реликвию. Да здесь, на даче. Вот он стоит. Куда ему деться? Ну, жди, я уже лечу. Часа через три буду. Так, три часа в запасе у меня есть. Сразу решила я. Пожалуй, на пику беляшей. Побалую подругу, а то Томка в своих заграницах, наверное, совсем отощала. Дело в том, что Тамарка — основатель и полноправная хозяйка сети антикварных магазинов — И по работе много времени проводят в зарубежных командировках. Так что не виделись мы целую вечность. Сказать, что вопрос Томы по поводу нашей семейной реликвии поставил меня в тупик, я не могу. Шкаф этот привез из Германии мой дед, который во время войны командовал танковой дивизией на Втором белорусском фронте. А после победы был военным комендантом города Гюстрова. По рассказам предков, этот трофей был вывезен дедом из загородной резиденции самого рейхсмаршала Германа Геринга. Так что интерес к этому гардеробу со стороны такой прожженной акулы антикварного бизнеса, как Тамарка, был, на мой взгляд, вполне закономерен. Выпив по рюмочке за встречу и закусив ароматными белишами, мы вышли на берег озера покурить. Наташка, ты не поверишь, но я раскопала в Штатах стрякашку весом в 11 миллиардов долларов. Так вот, он просто тронутый на тему Третьего Рейха. Особенно шизей тот предметов, принадлежащих именно Герингу. А если бы ты видела его коллекцию мейсонского фарфора? Мечта! Наташ, ну продай ты мне этот шкаф. Отреставрировать цены ему не будет. Американец такой экземпляр с руками оторвет. А я у него под это дело кое-что из фарфора зацеплю. Ну скажи, на кой черт тебе этот деревянный гроб сдался?» Тамарка все конючила и конючила. «Ты же знаешь, он не продается. А, впрочем, — задумалась я на минуту, — услуга за услугу. Проси, что хочешь, ты меня знаешь, если в моих силах кое-какая информация по работе в ближайшее время понадобится. Меня будут интересовать любые документы, связанные... Я на мгновение задумалась. В общем, потом определюсь. Вот тогда и потрясешь хорошенько своего заокеанского миллиардера. «Так ты в своей конторе в сто раз больше нароешь», — удивилась Томка. «В сто раз больше — это точно. Только тут дело, как ты понимаешь, не в количестве, а в качестве. И частенько положительный результат может зависеть от одного единственного клочка бумаги. А его как раз в наших архивах может и не оказаться». Ты же знаешь, сколько поистине бесценных документов после войны американцы хапнуть успели. Страшно подумать. А сколько вообще всего осталось в так называемых союзнических оккупационных зонах? Ну, старикашка, он, конечно, прижимистый, хотя, думаю, узнав про твой шкаф, немного расслабится. Обещать не буду, но попробую.